Глава 4. Домашние мелочи Я проснулся в холодном поту. Уже больше пяти лет прошло, но до сих пор иногда мне снится тот день, когда система пришла в наш мир. Вот только последние полгода мне ничего подобного не снилось. Хотя, может, просто перенервничал с вечера? Ведь сегодня у меня полностью разблокируется интерфейс. Соскочив с постели и натянув штаны, сонной походкой направился в ванну. Вот только дверь не подавалась моим потугам ее открыть. Пришлось менять маршруты, двигать в кухню, где кто-то уже копошился. Оказалось, что крестная уже готовит кофе, а значит в ванной закрылась Катюха. Ну все, считай полчаса ванная будет недоступна. Эта мелкая зараза последние полгода резко озаботилась своей внешностью. Вроде рано в 11 лет. Или не рано... Тьфу ты, пускай сама разбирается, рано ей или нет. «Ну что, именинник, Пойдешь сегодня в школу или дома останешься?» «В школу», — твердо ответил я. «Надо сегодня длинноухим задницу надрать, а то обнаглели уже в край». «О, полегче. Не хватало еще, чтобы эльфы потом претензии выставили». «Да знаю, я знаю. Эльфы — это основные наши союзники в Дигварде. Единственный город на соседних локациях, который оказался дружественным, ну и бла-бла-бла». Да не нервничай, к нам приедет их команда по футболу, и от этой игры зависит, какая школа займет первенство по футболу. Тьфу ты, все, я вспомнил. Вроде их команду, занявшую первенство в эльфийском городе, выставят против нашей команды в рамках укрепления дружественных взаимодействий. Камбрик ведь говорил, что выделяет на это дело третий батальон. Что-то я с утра мозги не могу в кучу собрать. Тебе бы жену завести, а то у тебя только служба на уме, да за нами присматриваешь. Не сейчас. Отмахнулся крёстный и поставил тарелку с яичницей передо мной. «После прихода системы практически нет времени на отдых, тем более на какие-то личные отношения. Твой батальон так и не сняли с северной стены?» не, подвезли только снаряжение 11 уровня, да дополнительно по полцинка патронов пятого уровня на бойца». «О, так получается, смогли запустить патронный завод?» — обрадовался я. «До завода далеко, пока только небольшой цех, мастеров достаточного уровня не хватает. Сам же знаешь, что система пять лет назад абсолютно все вещи обрезала до первого уровня, а для патронов нужна куча оборудования соответствующего уровня, так что даже при наличии специалистов им просто не на чем качать навыки». «Да знаю я», — с грустью ответил я. «Если бы тогда машина не стала резко первоуровневой, то Клим смог бы вывести нас на ней». А так, 30 километров ограничения для Е-уровня – это, считай, ни о чем. Да и вождения, который смог бы повысить лимит скорости, ему тоже неоткуда было взять. Прости. Разговор как-то сам собой оборвался после того, как натолкнулся на вопрос, приведший к трагедии почти шестилетней давности. Из-за того, что система решила полностью уравнять все, что оцифровала, она просто обнулила все до первого уровня, включая предметы и технику. Ну, разве что кроме чистых ресурсов и тварей, которых сама создала. Поэтому Катин крёстный не мог выдавить из машины больше 30 км в час. Подобные модели только после пятого уровня начинают получать бонусную скорость, либо при наличии навыка вождения соответствующей техники, которая дает свои отдельные бонусы к скорости, маневренности, уменьшенному расходу топлива и так далее. Из-за подобного обнуления в первую неделю безвозвратно погибло очень много людей, включая моих родителей. Это сейчас у всего взрослого населения есть хотя бы одно возрождение в запасе. А тогда еще не разобрались с храмами богов, возникшими из ниоткуда. Как и стена вокруг города. Мои грустные мысли прервал вихрь, ворвавшийся в кухню и повисший у меня на шее, полностью игнорируя то, что мне неудобно и что я, вообще-то, собирался позавтракать. «Севка, с днем рождения!» Чмокнула меня в щеку несносная, но горячо любимая сестренка. «Ну что?» «Как это? Когда интерфейс открывается? У тебя же он должен никак у всех. Тебе ведь обещали наставника. Где ты его спрятал, а?» Это жизнерадостное чудо засыпало меня вопросами. «Котенок, успокойся. Я родился в час дня с копейками, так что в это время интерфейс откроется». Я ее всегда ласково называл котенком, только через «а», чтобы созвучно было с именем. «Лучше проказа мелко, объясни, с каких это пор в пятом классе разрешают приходить в школу с косметикой на лице». «Ну, братик!» «А вдруг я Ромку из параллельного по дороге встречу?» Сделала она жалостливые глаза, подведенные специальным косметическим карандашом. «А ну, марш умываться!» Не стал я идти у нее на поводу, развернув в нужном направлении и придав ускорение ладошкой по пятой точке. Мелкая, надув губы и показав мне напоследок язык, грустно поплелась обратно в ванную. Вроде бы уже и достаточно взрослая девчонка, которая в скором времени обещает превратиться в шикарную красавицу. но до сих пор ведет себя как малолетка. «Правда, только со мной, но это не отменяет того факта, что пора бы уже заумраться». «Кстати», — заговорил крестный, который с улыбкой наблюдал за нашей возней, «ты уже решил, как поступишь с приглашением в системную академию?» «Нет», — отрицательно мотнул я головой. «Вроде бы и полезно было бы туда попасть, но это нужно будет Катюшку одну оставить. В общем, не знаю». «Ну, тут смотри сам. У тебя еще четыре месяца, чтобы принять решение». приглашение с работы 27 августа. По крайней мере, у всех, про кого у нас есть информация, срабатывало в этот день. Сколько уже там? Знаем о семей из нашего города. Двое уже вернулись после трехлетнего обучения. Еще один решил пройти полный семилетний курс. Трое не дожили до конца обучения, но еще один так и не вернулся. Хоть минимальное трехлетнее обучение и закончил. Уже доев свою порцию, крестный пошел к раковине мыть посуду, попутно разговаривая со мной. А у эльфов Там всего трое, и те отправились только в прошлом году. У них городок небольшой, 1015 населения. При их продолжительности жизни интерфейс активируется аж к 36 годам. Половое созревание эльфов происходит примерно в этом возрасте. Несмотря на то, что информация была не для общественности, Крестный спокойно делился со мной, прекрасно зная о моей личной особенности. Я смотрю, научный отдел остановился на варианте, что активация связана с половым созреванием. Доев свой завтрак, я дождался, пока умывальник освободится, и тоже к нему пристроился, чтобы помыть тарелку. «Пока все указывает на эту теорию. Им бы, кстати, очень пригодилась твоя помощь». В очередной раз напомнил он мне об особенности, с попыткой получить добро на то, чтобы привлечь меня к изучению нового мира. «Нет, ты же знаешь, я пообещал себе и Кате, что стану достаточно сильным, а в лаборатории этого не сделать. Ну, смотри сам». «Если надумаешь, я организую так, чтобы тебя не ущемляли в правах». «Спасибо, красный «Ладно, последняя пара моментов, и побегу на службу». «Во-первых, захвати пару игрушек из хранилища отца, спрячешь в инвентаре, как только он станет доступным». «Думаешь, стоит тащить их в школу?» «Ну, ты мальчик умный, не думаю, что будешь ими светить, а то мне потом тяжело будет замять вопрос, откуда она у тебя». «Но я переживаю, как бы с активацией не произошло каких-то эксцессов, одного раза уже хватило». «Хорошо, что-нибудь придумаю», — кивнул я. «Так, что еще?» «А, еще Кактус и Чертополох решили сегодня отменить тренировки с тобой, так что вечером ты свободен». «Теперь придется думать, чем занять вечер», — недовольно скривился я. «Чертополох занимался со мной физической подготовкой и рукопашным боем, а Кактус — стрелковой подготовкой. Отмена занятий с ними ни капли не вписывалась в мои планы». Мало того, что раз сегодня не будет нагрузки, нужно сделать разминочный комплекс утром и вечером, чтобы держать мышцы в тонусе, так я еще и планировал пару приемов отработать, немного нечетко они у меня выходят. С этой немного странной системой все нужно учить самому, навыки являются только усилителями того, что ты и так умеешь. Ну и да, открывают запредельные возможности, необъяснимые с точки зрения физики нашего прошлого мира. Но если я, к примеру, не умею метать нож, то даже если каким-то чудом получу один из множества навыков, связанных с их метанием, так и буду не уметь их метать. Помню, как многие гонялись за навыками в первое время. Думали, что, достав и изучив определенный навык, они сразу же обучатся совершать вещи, связанные с ними. Но тут всех ждал большой облом. На первом уровне навыки дают совсем крохи влияния. Его нужно развивать, чтобы вышло что-то путное. А для развития нужно совершать действия, связанные с навыком. Ну а как ты можешь что-то делать, если этого не умеешь? Вот и получилось, что у многих взрослых одна, а то и две ячейки навыков, забитых хламом. Ну и последнее. Вырвал меня из размышлений голос крестного, который уже шнуровал берцы в прихожей. Если такие надумаешь в академию, можешь не волноваться. За Кате я присмотрю. Это еще кто за кем присмотрит? Катя не только умылась, но и переоделась, попутно сделав другую прическу. Видно, без макияжа предыдущий вариант ей не нравился. «Дядя Сережа, ты же вечно с головой в своей службе. За тобой не присмотришь, так даже питаться будешь забывать. Тем более, через три года и я отправлюсь в академию». «Ну да, не только я, но и Катя получила тогда приглашение в эту загадочную системную академию. Вообще этих приглашений крайне мало». И получают его только те дети, которые умудрились чем-то выделиться среди основной массы. Судя по рассказам тех, кто там учится, а также тех, кто закончил обучение, там жуткая смесь из всевозможных рас. Пока рекорд одновременной отправки в академию из одной локации составляет всего 5 человек. А на вступительные испытания прибывают десятки тысяч всевозможных существ. Конечно, людей, эльфов, гномов и тому подобных больше всего, но попадаются совершенно невероятные представители. Например, такие как дельфары – раса прямоходящих двоякодышащих дельфинов. Крёстный, подставив выбритую щеку Кате для поцелуя и хлопнув меня по плечу на прощание, вышел на улицу, где его уже ждала служебная машина. На часах было полвосьмого, так что я вполне успевал сделать разминку. Тем более под барами здоровья и энергии висел положительный эффект от съеденной яичницы, на 10% уменьшающий расход выносливости и на треть увеличивающий ее восстановление. Котенок, ты разминку сделала?» «Я, в отличие от некоторых, не сплю допоздна!» Парировала это ягоза, но тут же прижавшись обняла за пояс. «Братик, ты иногда такой дурак, может, откажешься от своей идеи?» «Нет, Катюша, система не могла появиться просто так из ниоткуда. Армейские ученые считают, что этому послужил какой-то толчок, поэтому мне нужно стать достаточно сильным, чтобы я мог разобраться в причинах, и, если будет возможность, отомстить за родителей». «А я...» «А ты первым делом. Не волнуйся, если станет выбор между тобой и моей целью, я выберу тебя». Немного извернувшись, поцеловал ее в лобик и, обняв, прижал к себе. «Ты главное помни, что у меня кроме тебя больше никого не осталось». «Помню, котенок, помню». «Все, иди делай зарядку, а то из-за тебя, дурака, опоздаем в школу». С неохоты отлипла она от меня и ушла в кухню, оставив меня в прихожей. Хмыкнув на нелогичность того, что это из-за меня мы опоздаем, несмотря на то, что это она полезла обниматься, мазнул взглядом по изображению положительного эффекта. Убедившись, что на его таймере еще 9 минут, быстро скользнул к себе в комнату делать разминочный комплекс. Да, крестные знают, что мной полностью завладела идея стать намного сильнее большинства, точно так, как завещал дядя Клим. Но вот только финальная цель не просто стать сильным. а найти того, кто виноват в этом всем, и спросить с него за наших родителей. Конечно, я сам себе не собираюсь врать и прекрасно понимаю, что мне может не хватить всей жизни на это. Но я буду всеми силами стараться. Только благодаря своей навязчивой идее я смог задолбать крестного настолько, что когда мне исполнилось 9, он не выдержал и договорился со своим сослуживцем, который был ответственным по физической подготовке в части. С тех пор я почти каждый день по вечерам пропадал в части на тренировках. С улыбкой вспоминаю то время, а в особенности, как приходилось тихонько по ночам плакать в подушку от ноющих мышц, чтобы никто не узнал, что мне тяжело, и не запретили тренироваться. Но со временем я в части стал почти что своим. Даже командир части, который поначалу кривился от того, что ребенок бегает по территории, смирился с моим присутствием и пару раз даже сладостями угощал. Я вот до сих пор не могу понять, почему командир части два года назад сам лично отправил меня в тир и выделил дефицитные на тот момент патроны. Но как бы то ни было, я Васильевичу благодарен. У папы в подвале оказалось достаточно много оружия, явно нелегального, но практиковаться не было возможности. А тут меня полноценно начали учить работать с огнестрельным оружием, практически вбивая технику безопасности и правила ухода за оружием. Кактус, инструктор по стрелковой подготовке, даже основы работы со взрывчаткой объяснил. Правда, только в теории, но и этому мне больше негде было научиться. Так, погруженный в воспоминания, я сделал весь комплекс разминки, включая силовую часть с гантелями и турником на спортивной стенке, установленной еще отцом. Едва уложился по времени до окончания действия положительного эффекта. Заглянув в комнату Кати, увидел, что она сейчас занята своим школьным рюкзачком. и тихонько проскользнул в кухню. Там, отодвинув в сторону холодильную камеру, открыл замаскированный спуск в подвал. Наш личный подвал тянулся не только под нашей, но и под соседней квартирой. Не знаю, почему так получилось, но по проекту общий подвал тянулся только под одной половиной здания. Вторая часть, по идее, должна была быть засыпана землей. Но отец, похоже, в свое время, меняя пол в квартире, попутно вывез всю землю, сформировав еще один подвал. Вот тут он и развернулся на полную, сделав как небольшую мастерскую, так и оружейную комнату, в которой было достаточно много разнообразного оружия и ящиков с армейской маркировкой, содержащих в себе как патроны, так и пару десятков гранат. Рядом с оружейной была комната со снаряжением, бронежилеты, разгрузки, шлемы, в общем, все, что необходимо для полноценной экипировки боевой группы из восьми бойцов. Крестный мне в свое время объяснил, что отец у меня был очень сильно помешан на оружии, поэтому, используя связи в армии и в полиции, тихонько выкупал все, до чего мог дотянуться. А по документам это все шло на списание, как вышедшее из строя и не подлежащее восстановлению. Плюс небольшая паранойя отца привела к созданию резервной базы снаряжения для группы быстрого реагирования, о которой кроме отца знал еще пяток его сослуживцев, включая моего крестного и дядю Клима. Самое обидно, что человек, который больше всех в городе был готов почти к любым неожиданностям, погиб одним из первых. А вот стеклянные витрины прямо возле входа уже установил крестный по моей просьбе. Тут лежало все то, что крестный привез с места гибели родителей. Как их личные вещи, так и трофеи, собранные с кибернетических волков. Платы, иглы и парочка магазинов для пистолета, стреляющего этими самыми иглами. Хотя ничего подобного ни у нас в городе, ни у эльфов не производилось. а также патроны, как подходящего нашему оружию калибра, так и совершенно неизвестных, да и много еще чего. Но в отдельной витрине лежали всего четыре предмета – трофеи с медведя. Двуручный меч, немного необычной формы и с режущей кромкой только с одной стороны, обруч для волос, кулон и голова этого чертова медведя. Все, кроме головы, хоть и было первого уровня, но имело пометку «масштабируемая». Только вот оно не росло с уровнем владельца, а могло быть хранилищем опыта. Использовалось это так. Накапливаешь опыт в вещах, они растут в уровне и характеристиках, но при необходимости весь опыт можно было перетянуть в себя, понизив уровень оружия и повысив свой личный. Единственная проблема была в том, что опыт предметы зарабатывают самостоятельно и должны использоваться владельцем в момент получения опыта. Я с Катей уже успел обсудить, что себе забираю меч, а ей достаются кулоны-обруч, которые на первом уровне дают лишь по плюсу одному к интеллекту. Но зато, если даже с ростом уровня не будут давать что-то действительно полезное, смогут служить ускорителями набора опыта для сестры. Не удержавшись, я открыл стеклянную дверцу и вычертил пальцем в воздухе возле меча символ, напоминающий то ли куриную лапку, то ли букву «W», нижние углы которой слиплись между собой. Сделав толкающее движение рукой и отправив символ к мечу, открыл информацию о нем в виде полупрозрачного окна над артефактом. Самое интересное, что его над предметом видят в этот момент все, вот только текст в этом окне видит лишь тот, кто применил идентификацию. Остальные видят мешанину из букв. Большой меч Шингон. Уровень 1. 0 из 80. Качество масштабируемый. Категория «Холодное оружие». Тип двуручный меч, одноручный большой меч Классификация Клинковое колюще-режущее оружие Вид экзотический меч Минимальные требования Для использования в качестве двуручного Сила 7, выносливость 5, ловкость 5 Для использования в качестве одноручного Сила 18, выносливость 12, ловкость 12 Урон Колющий 12,17, режущий – 23,37, рубящий – 32,45. Критический множитель – от 1,3 до 3,5. Прочность – 230 из 230, вес – 7,3 кг. Описание. Меч был создан системой в качестве награды за первое в Дигварде уничтожение эпического монстра. Основой для создания послужил ряд больших мечей, используемых в литературных и визуальных творениях о легендарных личностях, популярных среди населения расы, которой принадлежит победитель эпического монстра. Все хорошо, но, в общем, как мы с Крестным поняли, на формы и размеры меча повлияла любовь большого количества людей ко всяким анимешкам и тому подобному. Именно там в свое время главные герои бегали с такими дрынами. Однако, стоит признать, что для холодного оружия у него урон приличный, в полтора, а по некоторым пунктам и в два раза больше, чем у тех образцов, с которыми Крестный сравнивал. Вот только ему пришлось помучиться, пока мы это все вычислили. Оказывается, только я вижу всю подробную информацию с классом, типом оружия, с расписанным по типам уроном и так далее. Хотя теперь уже нет. Учёные раскачали нескольким парням умение идентификации, и они теперь видят почти столько же, сколько и я. но пока все равно меньше. Но и там есть нюансы. Им качали идентификацию обычных предметов, а есть еще животные, растения, магические предметы, артефакты, да много чего. И каждое умение нужно качать отдельно, а у меня все доступно сразу. Этот доступ дает достаточно сильное преимущество, ведь даже, например, урон без умения показывается средним значением, без уточнения того, какой тип урона. И, к примеру, шингоном могли бы постоянно колоть, удивляясь, почему он выдает так мало урона, а им, оказывается, лучше всего рубить для достижения максимальной эффективности. Таких нюансов очень много абсолютно со всеми вещами. Я, например, очень долго смеялся, когда у одного из пистолетов в описании отмечен урон всего от 1 до 5 единиц, и то дробящего типа. А стоило снарядить магазины, дослать патрон, Сразу стало 20 до 50 за счет того, что урон дает не сам пистолет, а патроны, которые в нем заряжены. «Сева, опять ты зови со своими железяками! Нам уже в школу пора идти!» Наверху в проеме спуска в подвал стояла Катя, уперев кулачки в бока, и старалась сделать грозное выражение лица. Вот только это скорее вызывало улыбку, чем страх». Но, тем не менее, я быстро закрыл дверцу витрины, подхватив беретту девяносто второй модели, лежащую на столе с тремя магазинами к ней, и, закинув в карман пару пачек патронов, поспешил наверх, но в последний момент спохватился и, вернувшись, взял еще набедренную кобуру. «Все, все, уже иду, и ужасно. Сейчас только в рюкзак спрячу свои железки и можем идти!» бойся, смертный, пока не разозлилась!» Подняла она указательный палец, тыкая им в сторону потолка. В наказание ты будешь сегодня вести меня в школу, а ремня по наглой царской попе. Не надо ремня, сдулась она. Ну, пожалуйста, вот что тебе стоит меня прокатить на плечах? Тебе тренировка, а мне приятно. Поза-за-залуста. Сложив ручки перед собой, она попыталась сделать щенячьи глазки. Ладно, будет тебе сегодня двуногая лошадка. Сдался я. Не, ну серьезно, что этих 25 килограмм? Черты полох и больше нагружал при марш-бросках. Зато мелкая будет довольна. Заодно еще и выпендрится перед одноклассниками. Закрыв подвал и вернув на место холодильную камеру, быстро снарядил все три магазина патронами и, зарядив пистолет, поставил его на предохранитель. Немного подумав, замотал все это добро в запасную футболку, положил на самое дно рюкзака, накидав сверху учебники и тетрадки. Выйдя и закрыв за собой двери, присел возле подъезда на бордюр и повернулся к мелкой ягазе. «Забирайте, сударыня, транспорт подан. Следующая остановка школа». С довольным визгом сестренка полезла ко мне на плечи и уместилась поверх рюкзака прямо как на сиденье. «Готово?» В ответ я получил пятками туфелек по пузу. «Ну тогда держись». Резко поднявший, сразу сорвался на легкий бег, сопровождаемый сверху легким смехом довольной сестры.